Глава 4. Торопливо умывшись и оправив одежду, я откинула полок шатра и прищурилась. Сейчас, при свете утреннего солнца, я видела, что жилищ было около трех десятков. Стояли они кругом. В центре располагался сложенный из камней очаг, очевидно, для приготовления пищи. Забор или другие оградительные сооружения отсутствовали. Лишь высели столбы из черного дерева, имеющие причудливую форму, и расположенные по периметру лагеря. Неужели у Ильхов нет врагов? А дикие животные? Кстати, надо бы выяснить, какие из них здесь водятся. За шатрами шумел лес. Совсем не такой, к которому я привыкла. За Краосом, городом, в котором я жила, тоже был лес, у Сергея там даже был небольшой загородный дом. И, будучи студентами, Мы ездили туда на выходные. Но тогда я не знала, что наш родной лес даже нельзя назвать этим словом. Так, лесок, а вот здесь, за шатрами из шкур, деревья. Огромные, качающие на макушках облака. темные шершавые стволы, мох, густо облепивший кору. Изогнутые ветви, широкие листья. Трава у подножия сочная, густая, высокая. Кое-где, пожалуй, выше моего роста. И все это какое-то основательное, монументальное, исконное, древнее. Казалось этим деревьям тысячи лет, и лес этот видел сотворение мира. С сизой скалы справа спадали десяток ниточек водопадов, которые внизу били в чашу озера. Это подножие горлахума. Негромкий голос за спиной заставил меня вздрогнуть. Повернула голову и встретилась с взглядом золотых глаз. Горы предков. Я первым делом покосилась на бедра Ильха, но они, к счастью, уже были прикрыты куском грубой ткани. Подняла голову и выдохнула. Там, за могучими кронами, синел контур скалы, темнел макушкой, а еще выше лежало белое облако. «Горлохум сегодня милостив, его дыхание белоснежно», — закончил Ильх. «Вулкан?» — выдохнула я. «Вы живете у подножия вулкана?» Ильх пожал плечами, а я опасливо глянула на облака. «Надеюсь, Горлохум не выберет конкретно этот день, чтобы разгневаться и залить все вокруг лавой?» «Надеюсь, что нет». «А Горлохум давно милостив?» «Черное дыхание Горлохума не видели уже очень много лет». «Не бойся, Оливия Рвей». Лив. автоматически поправила я и пояснила непонимающему Ильху. «Меня можно называть просто Лив. У нас так принято сокращать имена». «Они и так коротки», — насмешливо отозвался Ильх, блеснул глазами. «Можешь называть меня Свер, Лив». «Спасибо», — с облегчением произнесла я. «Все-таки я боялась споткнуться на его зубодробительном имени». «Оливия, с вами все в порядке?» Ко мне уже направлялся Максимилиан. За ним маячили лица Юргаса и других членов экспедиции. Начальник службы безопасности смотрел на меня с неодобрением, причину которого я понять не могла. Но решила пока не придавать этому значения, возможно, мне просто показалось. Все отлично. Я замечательно выспалась, улыбнулась всем сразу. А как вы? Под впечатлением, признался профессор и махнул рукой в сторону леса. Вы уже видели? Реликтовые вечно зеленые иршиты, что давно не растут у нас. Исчезнувшие мхи, деревья. Я чуть не сошел с ума, увидев все это. Максимилиан снял очки и протер безупречно чистые стекла. Еще по годам учебы я знала, что это означает высшую степень его волнения. Водрузив окуляры на место, профессор покачал головой. «Это неслыханно, Лив, просто невероятно!» И, бормоча себе под нос, удалился к какому-то кусту. Остальные члены нашей группы тоже выглядели слегка ошалевшими. Может, от того, что отвыкли вдыхать столь чистый воздух, в котором не было примесей смога и пыли. «Я покажу вам поселение», — сказал за моим плечом Свер. «Потом мы вас накормим. Идемте». Мы в разнобой покивали и пошли за сопровождающим. Селение ожило. Из шатров то и дело выходили ильхи, провожали нас взглядами, понять которые мы не могли. Но агрессии аборигены не высказывали, и через некоторое время даже Юргас прекратил зыркать вокруг из-под и убрал руку с парализатора. Осмотр поселения оказался не слишком длительным просто потому, что смотреть было особо нечего. Как я и заметила изначально, три десятка шатров, в которых проживали ильхи. Внутреннее убранство почти идентично. В каждом лежанки со шкурами для сна, грубые очаги в центре, Дыры в крыше для воздуха отвода, низкие деревянные столики, на которых высилась глиняная посуда и различная утварь вдоль стен. Жилища располагались вокруг главного дома, обмазанного глиной с красной крышей. Шиар, сказал Свер, указав на него. Шиар? Что это значит? Заинтересовался Макс и повернулся ко мне. Лив, вы заметили, что у Ильхов довольно много непонятных нам слов, хотя основа языка одинакова. Вероятно, некоторые слова образовались у них с развитием ремесел или появлением новых предметов, как, к примеру, колесо или игла. Но вот назвали они их уже не так, как мы. Удивительно, правда? Так что означает шиар? Шиар — это шиар, — отрезал Свер, пожал плечами. Мы не стали настаивать, решив, что успеем все разузнать, в том числе и про этот непонятный дом с красной крышей. Пока мы осматривали жилище, инвентарь повозки с тягловыми животными ильхов вокруг стало гораздо больше. Они тащились за нами, смотрели, не мигая, втягивали воздух, принюхиваясь. «Изумительный генофонд!» — бормотал рядом со мной лингвист Джан. «Просто изумительный! Лив, ты видела?» «Я видела. То, что ильхи красивы. То, что они похожи на бронзовые статуи, что стоят у нас в музее антропологии что их мышцы развиты образом жизни, а не тренажерным залом, а шрамы получены в бою, а не в салоне какого-нибудь новомодного мастера. Одетые лишь в набедренные повязки иначе, местные жители производили с ног впечатление. Большинство ильхов оказались светловолосыми, цвет варьировался от русого до пшеничного, радужки насыщенных голубых и зеленых цветов. Отрезанные от остального мира, варвары сохранили свои первоначальные внешние данные. У них не было возможности смешивать кровь с другими народностями, и потому сейчас я видела перед собой прекрасные образцы генотипа, который почти утерян в современном мире. В конфедерации уже давно преобладает темная масть. Мои светло зеленые глаза были почти атовизмом и моей тайной гордостью. А здесь я видела еще десяток мужчин с цветом радужек от мятного до почти лимонного. Потрясающе! Но что интересно, каменный обруч Темнел лишь на шее свера, хотя на большинстве мужчин и красовались похожие украшения, но из кожи. Множество нитей с перьями и звериными клыками, длинные волосы, заплетенные в косички, кожаные ремешки и браслеты, а также маски красной краской на лицах и телах завершали портрет местного населения. Мне безумно хотелось рассмотреть все это подробнее, но я вновь заставила себя подождать. И уже мечтала о том, чтобы заполучить в свою лабораторию хоть одного варвара. «Хотя бы на сутки!» Я очнулась от своих размышлений, поняв, что Жан толкает меня локтем. «Они смотрят на тебя!» — шепнул он. Я осторожно повертела головой, констатировав, что коллега прав. Ильхи смотрели. Рассматривали даже. Склоняли головы, втягивали воздух, прищуривались. Изучали меня с ног до головы, и на их лицах возникало озадаченное выражение. «Что происходит?» Я инстинктивно шагнула ближе к своим. «Почему они так смотрят?» «И почему мы пока не видели ни одной женщины?» — добавил Юргас. Его пальцы снова сжались, желая выхватить из кобуры парализатор. «Спокойно, господин Лид!» — шикнул на него Максимилиан, сверкая стеклами очков. Обойдемся без оружия!» Один из эльхов отделился от толпы и что-то резко сказал. Гортанно, отрывисто, совершенно непонятно. Смотрел он при этом на меня. Свер лениво повернул к нему голову и ответил. Так же непонятно. «Вот вам и единство языка», — сердито хмыкнул Жан. «Я даже основу не разобрал». Незнакомый голубоглазый Ильх снова открыл рот, в его голосе скользнули гневные нотки. Свер ответил, мягко, даже тихо, и толпа Ильхов подалась назад. Разговоры смолкли. Наша маленькая группка в черных комбинезонах со знаком Академии прогресса на груди тоже застыла, настороженно озираясь. Что происходит? не выдержала я. Ничего, свер повернул голову к нам. Я объяснил, что вы наши гости. Почему вы говорите на разных языках? потребовал объяснение Юргас. Я говорю на языке северного фьорда, негромко пояснил Свер. И могу общаться и с вами, и с ними. И на ваше письмо, тоже ответил я. Невероятно! Всплеснул руками Жан. Маленькие щуплы он взирал на Ильхов, как на богов. Значит, на фьордах даже произошло языковое разделение. Можно попросить их еще что-нибудь сказать? Я хотел бы разобрать основу этого диалекта. Да, но позже Свер снова улыбнулся, не размыкая губ. «Думаю, вы проголодались». Еще как!» — воскликнул подвижный, словно ртуть клин. «Осмотр ваших достопримечательностей очень утомляет». Мужчины рассмеялись. Свер склонил голову и направился к центру поселения, туда, где располагался огромный очаг и откуда уже пахло едой. «Он не ответил про женщин», — шепнул мне на Жан. «Ты заметила? Может, их тут вовсе не существует? Одни мужики кругом» странно я заметила а еще задумалась над тем фактом что из всего племени понимает нас лишь свер так получается профессор рядом со мной тщательно протирал свои очки однако беспокоиться всерьез мы не успели потому что приблизившись к огню увидели тех самых несуществующих представительниц прекрасного пола С десяток женщин разного возраста суетились возле огня, занимаясь работой, которую издревле выполняли все хранительницы очага. Что-то варили в котле, резали овощи и толстые стебли, подкидывали угли и ворчали, обжигая пальцы о кипяток. Рядом крутились ребятишки. Чумазы и жизнерадостные, как и положено, детям, где бы они ни выросли. И надо признать, у меня отлегло от сердца, когда я увидела эту картину. Потому что на какой-то миг я действительно испугалась. Мои коллеги тоже заметно расслабились и оживились. Свер сделал приглашающий жест рукой, что-то быстро сказав женщинам. Те вытаращились на нас так же бесцеремонно, как совсем недавно их мужчины. Одна из аборигенок, с множеством светлых и весьма грязных косичек, ткнула пальцем в Жанна и что-то прочерикала на своем непонятном языке. Остальные рассмеялись, и стало без перевода понятно, что прозвучала женская сплетня. Жан обиженно шмыгнул носом. «Надо признать, что местные красотки совсем не так привлекательны, как их мужчины», — буркнул он. Я согласно кивнула. «Действительно. Женщины оказались коренастыми и низкорослыми. Серые туники не скрывали коротких ног и мускулистых рук. Лица тоже выглядели грубыми, почти мужскими». Жан рядом со мной торжествующе хмыкнул. «Может, подарить им зеркало? Чтоб не тыкали пальцем во всех подряд». «В природе самки часто выглядят гораздо менее ярко, чем самцы», — задумался Клин. «Закон природы, мой друг. Это мужчинам нужно доказывать свое право на спаривание». Жан презрительно фыркнул. «Варварство... Жан, угомонись!» — приказал Максимилиан и повернулся к Сверу. «Скажите, как далеко находятся местные поселения друг от друга?» Ильх пожал плечами и указал нам на шкуру вокруг костра. Сам легко сел, поджав ноги, мы, помявшись, последовали его примеру. Клан Лоныр находится в десяти днях пути на восток. Клан Ослор — у берегов Черного озера, это еще дальше. Я тихонько вытащила маленький блокнотик и сделала запись. Умеет читать до десяти. «Они живут так же, как и это поселение?» «Примерно». Коллеги торжествующе переглянулись. «Скажите, а сколько таких, как вы? Кто понимал бы нашу речь?» Ильх снова пожал плечами. Я уже заметила, что этот жест применяется им с легкостью, если отвечать Свер не желает. «Что означают кольца на ваших шеях? И почему они выполнены из разного материала?» Еще одно пожатие плечами. Вопросы сыпались на Ильха беспрерывно, правда, порой его ответы запутывали нас еще больше. Между тем к огню подтянулись и другие мужчины. Правда, в значительно меньшем составе, чем мы видели полчаса назад. «Охота», — легко сказал Свер. «Они должны добывать еду». «Ну, конечно», — пробормотал Юргас. «Мы могли бы это увидеть? Вашу охоту?» Свер задумчиво посмотрел в вагоне и кивнул. «Скоро». Мои коллеги обрадованно зашевелились, а я нахмурилась. «Мужчины такие мужчины!» Помани их возможности убить какое-нибудь беззащитное животное, и все они моментально превращаются в дикарей. Смотреть на забой невинной твари мне не хотелось. Но, как исследователи, я обязана присутствовать, конечно. Между тем, женщины уже разложили варево по глиняным мискам, накрытым широким листом. Та самая с косичками встала на колени, протянув еду с Веру. Тот кивнул, забрал тарелку. Процедура повторилась с каждым мужчиной, что сидел возле очага. На лицо гендерный приоритет мужчин», — хмыкнул Клин. «Если мне так будут кланяться каждый раз на завтрак, обед и ужин, можно и привыкнуть». И закашлялся, когда его стукнул по спине Жан. Я же уставилась в свою тарелку. «Кажется, рыба». Разобрать, что именно лежит на широком листе, оказалось довольно сложно. Черное, закопченное, неопределимое. В рюкзаках у нас имелись сухие запасы и консервы, достаточные для пропитания, Но мы прибыли сюда, чтобы узнать эльхов, не так ли? Так что, вздохнув, я отломала кусочек того, что находилось в тарелке, и сунула в рот. Мои замечательные коллеги, смелые и храбрые мужчины, в ожидании смотрели на меня, чтобы узнать, выживу ли я после местной пищи. Так и тянула свалиться на шкурку и забиться в судорогах. Просто чтобы увидеть их вытянувшиеся лица. Но я вовремя вспомнила, что уже не студентка, а ученый, и проживав, улыбнулась. Похоже на треску. У нас эта рыба зовется так же, подтвердил Свер. Вкусно, удивленно протянул Жан. Остальные покивали. Даже наши молчаливые военные, что в основном хмурились и изыркали по сторонам, кажется, слегка расслабились, хотя и заметила, что каждый из них перед едой выпил капсулу яда-нейтрализатора. Мы все тоже их выпили, конечно, еще утром, но военные пили удвоенные дозы на всякий случай. За едой коллеги снова попытались расспросить Свера, но тот наградил их хмурым взглядом и указал в тарелку. Я осторожно записала. За едой ильхи не разговаривают, едят быстро. И улыбнулась довольно. В целом, все, что я видела, вполне отвечало тому уровню развития, который мы ожидали. Судя по всему, ильхи законсервировались примерно на этапе развития легендарных дикарей-берсерков, даже откатились назад. К моменту извержения вулкана На этих землях местные жители проживали племенами, занимались охотой и рыболовством, умели делать из глины утварь и обжигать ножи. То же мы видели и сейчас. Да, они освоили колесо, иглы и прочие предметы, но куда им до наших парализаторов и воздушных подушек, позволяющих летать по воздуху? Отставание в развитии от нашей цивилизации просто космическое. Варвары, как есть варвары. А все фьорды... Живой музей сохранившихся в неизменном виде экспонатов. Я положила в рот листик и задумчиво пожевала. Максимилиан вон даже есть не может. Вертит седой головой, порываясь исследовать дальше быты и нравы коренного населения фьордов. И глаза его горят таким молодецким задором, что я диву даюсь. Не помню профессора таким. Впрочем, что таить, мне и самой не терпелось продолжить знакомство с местными обычаями. Жаль только, что понятно изъясняться мог лишь сверх, И, кажется, он уже устал от наших многочисленных вопросов. «До вечера вы можете заняться, чем хотите», — сообщил Свер, отставляя пустую тарелку. «Советую не удаляться далеко от поселения. В лесу много диких зверей». «А вы?» — вскинулся Юргас. «Мне нужно помочь остальным в приготовлениях и к завтрашней охоте. Кто хочет, может присоединиться». Мужчины, конечно, возжелали. Даже наши вечно хмурые агенты безопасности, Люк и Рис». Я, понимающе хмыкнула и решила пока обойти поселение. Однако Мак скачнул головой. «Оливия, лучше не отходите от нас слишком далеко», — почти беззвучно сказал он, склонившись ко мне. Я с тревогой заглянула в выцветшие глаза профессора. «Почему?» «Не могу объяснить, девочка. Просто поверь моему чутью. Мне не нравится, как на тебя смотрят». Я, нахмурившись, обвела взглядом Ильхов. Никто на меня не смотрел. Только свер. Но и он лишь мазнул взглядом и повернул голову к Жану. «Будьте рядом со мной, Лив. Вновь перешел на привычное обращение профессор. «Так старику будет спокойнее». Теперь я посмотрела на него с изумлением. «Старику?» Никогда не слышала подобного от господина Шаха. Однако рассыпаться в ненужных уверениях не стала и просто молча кивнула. «Вы им не верите?» Так же почти беззвучно произнесла я. Мирная картина пикника расслабила даже Юргаса. Тот почти улыбался, глядя на мальчишек, что играли у шатров. Женщины деловито убирали после завтрака, мужчины слаженно отправились по своим делам. Лес казался величественным, но мирным. Что обеспокоило профессора? «Им верю. Я не верю ему». Это я не услышала, а практически прочитала по губам Максимилиана. И повернула голову. На этот раз Свер смотрел в упор. И мне снова показалось, что в золотых глазах сузился зрачок.